Глава третья. Первый провал. Джин. Джинджер пришла к банку в оговоренное время. В платье. Оно у Джин было единственное. То самое красное с пышной юбкой и декольте, отвлекающим от всего остального. Наниматель красноречиво усмехнулся, увидев меху, но комментировать ее внешний вид не стал. Еще и локоть зачем-то предложил. Давай без этого, Попросила меха, морщась. «У нас деловое партнерство, а не любовь-морковь». «А все должно быть обязательно по любви?» Насмешливо поинтересовался красавчик. «А ты думал?» Джин фыркнула. «Я честная девушка». От последнего утверждения наниматель рассмеялся, но свое мнение оставил при себе. «В банке была куча охраны. Шесть человек. Трое в форме, трое в обычной одежде». Но так явно бдели, что сомневаться не приходилось. Меха окинула профессиональным взглядом систему защиты, пожалев, что без специальных очков. Ну и по встроенным в стену артефактам картинка вырисовывалась достаточно четко. Неплохо. Весьма неплохо. С наскока такое не распутаешь. Хотя до обычной двери лорда порядка им, конечно, далеко. Пока она крутила головой, к ним подошел какой-то напыщенный тип, и проводил их в небольшую закрытую комнату без окон с круглым столом. «Добрый день!» Следом зашли еще два разодетых щеголя, помоложе, один из которых тут же нырнул глазами в декольте джин. Их имена девушка не запоминала, все равно не пригодятся, но по объяснениям поняла, что первый — это клерк щетовод который примет деньги, а второй — закрепит сделку магией. Аль достал две стопки купюр и мешочек, Тот самый из ее корсажа. Джинджер в очередной раз поразилась его наглости, но, поймав насмешливый взгляд, отвернулась. Она уже попыталась отнять силой, используя эффект неожиданности, и убедилась, что это бесполезно. Хотя бы самой себе меха могла признаться, что этот тип ей не по зубам. «Итак, вы можете произносить условия сделки. Я фиксирую», — объявил тот, что был магом, и продолжил пялиться на меху. «Я гарантирую оплату услуг данной дамы», — начал наниматель. «Пять тысяч за две недели ее услуг в качестве залога. И еще пять с содержимым этого мешочка за полное исполнение договора». <coughs> Закашлялся Мак, явно превратно поняв, какие услуги собралась оказывать Джин, особенно в ее нынешнем образе. «Ваша очередь, госпожа». «Я гарантирую, что буду усердна». «Дённо и ночно выполнять наш договор в течение двух недель», насмешливо произнесла она, глядя Алю в глаза. «И надеюсь, у меня все получится, и ты не подкачаешь». «Очень рассчитываю», — улыбнулся он. «Зафиксировал». Макс пылающими ушами взял три кристалла и приложил их к одной коробочке, оказавшейся ящиком из ячейки, потом к другой и к третьей. Надеюсь, ваши устные договоренности более конкретные». «Вполне», — отозвался наниматель. Он оплатил комиссию банка. «Еще 800 марок. Да лучше бы джин отдал. А они жирным им столько денег за хранение?» Не сдержала смеха, когда они под бдительным взором охраны покинули отделение и не торопясь пошли по улице. «У них лучшая система безопасности», — отозвался красавчик. «Ой, да ладно. Уверена, там стандартные замки». Замки — да, но кристаллы, фиксирующие клятву, ты не обойдёшь. А выковырить? держится в пазу тоже магически. Джинджер призадумалась. Интересно звучало. Надо бы разузнать про эти волшебные камушки. Хочешь ограбить банк? Просто поинтересовался Аль. Ограбить — нет. А вот обокрасть? Ну, тоже нет. Мороки слишком много. Охрана опять же. «Лучше уж под нотарею с тобой на квартирных кражах и перейду на них». «Отличный план». Но голос и выражение лица нанимателя были далеки от одобрения. «А не боишься однажды попасться?» «А ты из чего вдруг интересуешься?» «Просто хочу надеяться, что тебя не арестуют раньше, чем мы залезем, сама знаешь, кому». «Не боись меня так просто не поймать», — заверила его Джин. «Да мне-то чего бояться», — усмехнулся красавчик. Ты уже продумала, как попасть в апартаменты? Продумала. Помощь с материалами нужна? Обойдусь. Но магией занимаешься ты, предупредила Меха. Как и договаривались, кивнул наниматель. Тогда предлагаю сегодня вечером. У меня есть все необходимое. Не вижу смысла тянуть. Отлично. У стрелки? Джин поколебалась. Можно было встретиться непосредственно у дома, только там вроде была охрана пусть и ненавязчивая. Но какая-то будка во дворе точно стояла. Устрелки. стрелки В 10 как обычно. Идет. Меха остановилась и посмотрела нанимателю в глаза. «Учти, если по твоей вине что-то пойдет не так, ты мне угрожаешь?» Поразился он. «Не я, но гильдия из-за своих всегда стоит горой». Красавчик посерьезнел. Его взгляд стал тяжелым и пронзительным. А оранжевый ободок будто бы вытеснил карий цвет. «Я дал магическую клятву, что помогу, и ее точно не нарушить». «Слово меха тоже дорогого стоит». Не осталось в долгу Джин. В любом случае, я предупредила. «Не беспокойся. По моей вине точно ничего не сорвется. Девушка медленно кивнула, принимая его слова. «До вечера, красавчик, и оденься удобно». «Разберусь», — отозвался он. Видно было, что предупреждение ему не понравилось, но ничего, пусть знает. Джин не шутила про месть, хотя надеялась, что до этого не дойдет. Вечером они, как и было условлено, встретились у стрелки в четвертый раз. Джинджер удовлетворенно отметила, что наниматель внял ее просьбе и оделся нормально. Армейские ботинки, широкие штаны, простая рубаха и кожаная куртка сверху. И выглядел при этом, что примечательно, ничуть не хуже, чем в костюме. Джин поправила рюкзак, оттягивающий плечи, и первой двинулась в нужном направлении. «Я так понимаю, у тебя есть все необходимое?» поинтересовался красавчик, шагая рядом с ней. «Ага». К общению Меха была не расположена. Перед подобными вылазками она всегда нервничала, а тут дело особенно непростое. К счастью, с другими вопросами наниматель лес. Только один раз поинтересовался, не помочь ли Джин понести рюкзак, на что получил такой выразительный взгляд, что больше ни о чем подобном не заикался. Свой инструмент Джин не доверяла даже проверенным подельникам, что уж говорить об этом малознакомом типе. В подъезд они заходили с черного хода, чтобы не привлекать лишнего внимания. Замок девушка без труда вскрыла отмычками, там не было ничего сложного. Дальше быстро поднялись на чердак, где Меха огляделась. Пока все гладко. Джин достала две обвязки. Одну протянула красавчику, во вторую влезла сама. Тут появилась первая проблема. Наниматель крутил в руках обвязку, не понимая, как в нее влезть. «Вот так!» Джин поправила перепутавшиеся веревки. «А теперь как в штаны. Одну ногу сюда, другую туда. И затягиваешь по себе. Красавчик!» Тихо ругая себе под нос все-таки сумел надеть снаряжение. Дальше возникла заминка с подгонкой по фигуре. «Да я!» — не выдержала меха, убирая его руки. «У тебя исключительно ловкие пальчики». Совершенно не к месту заметил красавчик, за что получил очередной гневный взгляд. А ей действительно пришлось его облапать и пообнимать. Джин едва не пожалела, что вызвалась помогать, но сил не было смотреть, как он копается. На всякий случай проверила, точно ли хорошо сидит. Сюда прицепишь карабин. Девушка указала на петлю. Когда попадем внутрь, отцепляй, только не упусти веревку. Ты же знаешь, где сейф? Должен быть в кабинете. Не слышу уверенности в твоем голосе. Недовольно заметила Меха. Раньше был там. Девушка резко выдохнула. Они уже здесь, в обвязке. Не разворачиваться же. Есть еще что-то, о чем я должна знать? Кажется, я все рассказал. Это тоже было произнесено не слишком уверенно. Тогда идем? Разбираться на месте для мехи не впервой. На крышу они выбрались через то же окошко, прошли по карнизу до удобного выступа, видимо, над балконом. Джин с первой попытки забросила обе веревки, зацепив их за трубу. Подергала. Выдержит. Спускаемся, скомандовала она, надевая очки. Надо отдать должное. Напарник попался ей ловкий. И с отличной подготовкой. Хоть за это можно не волноваться. К тому же повод для волнения все равно нашелся. Это еще что? Джин внимательно осматривала окно и не понимала, кто ее подводит. Глаза, очки или память? Какого ржавого болта здесь произошло? Что-то не так? Рядом висел наниматель и с интересом крутил головой. Не понимаю. Защита выглядит по-другому. Меха сняла и надела очки, но ничего не изменилось. Плетение линии отличалось от того, что она увидела в первый раз буквально вчера. «Не могло измениться, тебе кажется», заявил красавчик, висящий рядом и опирающийся ногами на откос окна. Меха вглядывалась в стекло. Что-что, а зрительная память у нее была отменная и натренированная годами воровской жизни. Плетение отличалось, и Джин не могла понять, что с этим делать. «Ну, допустим...» — пробормотала она, доставая инструмент. Прижав стеклорез к окну, меха начала с небольшим нажимом проворачивать острый конец. Буквально пара секунд — Эйджин потянула стеклорез. «Ничего». Меха обалдела, устаивалась на стекло. «Что еще за шутки?» Она убрала инструмент и провела пальцем по стеклу. На нем не осталось даже малюсенькой царапинки. «Вот где проблема!» «Ржавая шестерня, да как так-то?» Джин еще раз с большим нажимом провернула стеклорез. «Опять ничего?» Витрина на выставке тоже была магически защищена, но ее получилось вскрыть без труда. Адамант убрал все проявления магии. Почему здесь не справляется? Меха постучала по стеклу костяшками. Звук получился какой-то глухой. Ведомое нехорошим предчувствием, Джин убрала стеклорез и, скинув одну лямку рюкзака, развернула его и выудила золотой молоток. «Ты уверена?» поинтересовался внимательно наблюдавший за ней наниматель. Джин не ответила. Ни в чем она уверена не была, но своей интуиции доверяла. Приставив долото прямо к стеклу возле рамы, меха не сильно замахнулась и ударила молотком по деревянному навершию. По обычному стеклу, как минимум, побежали бы трещины. Здесь же никакого эффекта не последовало. Стекло было защищено, да так, что Адамант его не брал. Значит, защита располагалась где-то глубоко в квартире и была мгновенно возобновляемой. О таком Меха только слышала из рассказов бывалых. Сама видела впервые. Подобным образом защищали важнейшие государственные хранилища, но точно не окна в жилых домах. Не иначе, как от отчаяния, Меха попробовала сбить петли рамы. Тоже ничего. «Могу высадить магии окно», — по-простому предложил наниматель. «Ты в себе?» — прошипела Джин. «На окне изнутри защиты и сигналки. Неизвестно, как они сработают. И вообще это слишком громко. Или ты хочешь, чтобы все жильцы сбежались посмотреть, что мы тут делаем? Лучше скажи, что со стеклом». Как будто свойства изменили. Красавчик пригляделся к окну, а потом стянул с левой руки перчатку и прижал ладонь к окну. По структуре стекло теперь ближе к камню плюс дополнительная защита поверху. Видишь тоненькая сеть магических нитей? Думаю, у тебя поэтому не получается его разбить. Ты просто бьешь не по стеклу, а по этой сети». «Как это возможно?» Поразилась Джин, действительно разглядев тончайшие нити магии толщиной волос. «Даже в дорогих магазинах так не защищают товар, потому что это слишком магически затратно. Но я почти уверен, что здесь установлены мощные накопители». Наверняка лорд дополнительно защитил свое жилище на время отсутствия. Постоянно такое невозможно поддерживать». «Тогда с ними защиту». «Снаружи не могу. Сеть питается изнутри. У нее замкнутый контур. Не за что подцепить». «Ты же сказал, что сумеешь». «Дверь бы сумел, а окно защищено совсем по-другому». «Да какая разница?» «Большая. На двери защита начинается». Там есть за что ее подцепить, и не нужно распутывать или уничтожать всю сеть, можно снять локально. А здесь середина. Если я попытаюсь что-то сделать, то охранка точно сработает. Ты же говорил, что можешь высадить окно, едко напомнила Меха. Так если охранка все равно сработает, то зачем церемониться? Я накрою нас щитом, и мы заберемся внутрь. Если бы твой вожделенный сейф стоял прямо перед окном, мы бы так и поступили. Прервала его меха. «Ну ты даже не уверен, что он в кабинете. А пока будем бегать по пяти комнатам и искать, охрана точно отреагирует и вызовет стражу. Нам надо залезть тихо, чтобы не привлечь ненужного внимания и иметь нормальный запас времени». «И что ты предлагаешь?» «Без понятия». Джин еще попыталась сбить петли. Глато тоже было с адамантовым наконечником. «И если ударить посильнее...» «Давай я», — предложил красавчик. Меха нехотя передала ему инструменты. Может, мужская сила решит проблему? Не решила. Вогнать долото между створками тоже не вышло. Джин не знала, на кого злиться. Вряд ли кто-то стал бы спешно менять защиту. Выходит, она чего-то не доглядела вчера. С крыши окна видно плохо, и только нижняя часть. А может, просто под углом нити магии слились? В любом случае, идеи, как взломать такое, у Мехи не имелось. Вернее, имелось, но не этим инструментом. Нужно доработать стеклорез. Усилить, добавить ослабляющий магию эффект, подобрать артефакты. Еще она слышала, что сейчас появился порошок, полностью нейтрализующий магию. Правда, жутко дорогой, и его не так просто достать. Джинна внимательно изучала защитную сеть, стараясь не упустить ничего. Нужно было сразу с обвязкой приходить и смотреть нормально, а не пытаться что-то разглядеть с крыши. Она без особой надежды перелезла на соседнее окно, убедившись, что там точно такая же защита. По остеклению балкона тоже шла мелкая-мелкая сетка из тончайших магических нитей. «Возвращаемся», — проговорила девушка сквозь зубы. Красавчик легко залез по веревке обратно на козырек, еще и ей опять руку протянул. Джин едва не сказала, куда ему эту руку засунуть. Достался своей вежливостью. Лучше бы магию убрал, как и обещал. С другой стороны, Меха пусть и плохо разбиралась, но понимала, что большинство охранных заклинаний снимается с двери. Почему-то именно входную дверь любили защищать особенно, хотя окна, на взгляд Мехи, были куда перспективнее. Но этот ублюдочный лорд и здесь подстраховался. Надо быть параноиком, чтобы установить такую защиту. Возможно, поэтому лорд порядка до сих пор жив. На чердаке Джин стянула обвязку и запихнула ее обратно в рюкзак. Наниматель последовал ее примеру, передав свою амуницию мехе. «Пойдем в бар под стрелкой. Обсудим», — предложил он. Джин была зла. На него, за то, что не справился с магической защитой. На лорда, что не поскупился на подобные меры. Но больше всего, конечно, на себя. «Что за беспечность?» Она прекрасно знала, к кому собирается залезть. Нужно было прихватить разных артефактов. Глядишь, что-то и сработало бы. В таких мыслях и с таким настроем она плелась вслед за нанимателем в бар. Альберт. Альберт внутренне ликовал от их провала и очень старался не показывать этого внешне. Меха шла мрачнее тучи, громко сопя и то и дело поправляя впивавшиеся в плечи лямки рюкзака, тяжелого даже на вид. Аль успел рассмотреть, что он был доверху наполнен разными железяками, так что для хрупкой девушки весил более чем прилично. Вбитая с раннего детства вежливость неприятно свербела внутри, призывая еще раз предложить помощь, но Аль благоразумно молчал, сдерживаясь изо всех сил попадаться под горячую руку рыжей не стоило. В баре девушка категорически отказалась от выпивки, заявив, что праздновать им нечего, а просто так она не пьет. И лорд невольно проникся к ней уважением. джен явно была профи и уже что-то придумала. А для себя он сходил и заказал кофе, чтобы не сидеть за пустым столом. Заодно кое-что шепнул протиравшему стаканы хозяину заведения. «Это первая попытка, считай пробная», — попробовал поддержать ее Аль. «Ты как будто не расстроился». Джин подозрительно прищурилась. «Ничего от нее не скрыть. Впрочем, меха была далеко не глупой, раз успешно промышляла столько лет серьезными кражами и до сих пор не попалась. То есть попалась, конечно, но если бы Альберт по чистой случайности не проходил мимо этой подворотни, то так бы избежала с камнями». Хорошо, что они не оказались в плохих руках. «Я был готов к этому», – мужчина пожал плечами, отпивая обжигающий напиток. Поэтому и запросил минимум три попытки. И раз с окном не сложилось, предлагаю зайти через дверь. «Ты так говоришь, будто она стоит нараспашку», – тут же вспылила меха. «Там жутко сложная система защиты, магии столько, что в очках было больно смотреть». «Я уберу магию, с дверью смогу», – терпеливо и спокойно продолжил Аль. Невольно вспоминался опыт допросов, постоянно выручавший и в обычной жизни. Умение сохранять спокойствие, отточенное до идеала, вообще лишним не бывает. Там усиленные до безобразия магические замки. Джин забавно наморщила нос. Мои отмычки не возьмут, нужно их серьезно доработать. Так окно тоже защищено не хуже. С окном все равно попроще. У меня есть идейка, и даже не одна. Но одна стопроцентно выгорит. «Отлично, давай реализовывать». «Давай реализовывать», — басовито передразнила его меха. «Как будто и реализовывать будем мы вместе». «Я готов оказать посильную помощь», — вызвался Аль, — «как и договаривались». Короче, Джин огляделась и наклонилась к нему. Бар посреди недели был полупустой, и это скорее минус, чем плюс. Слишком тихо, и они слишком приметны. Аль двумя пассами создал заклинание отвода глаз и тишины. «Говори смело, нас не услышат прокомментировал он свои действия. «Удобно», — одобрил меха, все равно понизив голос. «Так вот, с той защитой окон должно хорошо справиться одно средство. Оно, по слухам, полностью глушит магию». Аль подобрался, почувствовав, что они подошли к чему-то интересному. «Полностью глушит?» — удивился он. «Совсем?» — Совсем, в ноль. Не знаю, как еще тебе объяснить. — Но если я останусь без магии, то мы лишимся магической поддержки, — насторожно заметил мужчина. Он боялся спугнуть удачу, но категорическим согласием он спугнет ее еще вернее. — Да было бы чего лишаться, — поморщилась Джин. — И оно как-то по-другому работает, вроде как на определенной площади. Мы просто уйдем с того места, и способности снова будут при тебе. «Интересно, никогда о таком не слышал». «Я сама только слышала, хотя у нас многие обсуждали. Его использовали в бомбах, то ли против шестерок, то ли против тайных». «Наверное, тайных, тоже что-то такое, припоминаю». Аль задумчиво потер подбородок. «А как этот артефакт выглядит?» «Это не артефакт, это какое-то вещество в порошке. Его можно куда угодно добавить». Я бы этим порошком покрыла внутреннюю часть стеклореза и лезвия, а заодно все окно, чтобы снять с него любую магию. Думаешь, адамант не справился, а порошок справится? Адамант не справился, потому что ты сам заметил, что магия постоянно возобновляется. Значит, это не статичное заклинание, а постоянно циркулирующее с мощной подпиткой. Порошок должен справиться, он вроде как сильнее и иначе действует». «Ладно, попробовать можно. Хотя было бы неплохо иметь запасной вариант». «Будет и запасной», — заверила Джин. но ну и с основным есть загвоздка. Цена за унцию того порошка примерно полторы тысячи. А нам нужно...» — меха прикинула, вспоминая размер окна. «Не меньше двух. Но я бы брала с запасом три». «Не слабо», — протянул мужчина. «Если слишком дорого, то можно попробовать другие варианты». «У меня есть еще парочка мыслишек». «Нет, этот неплохой. Мне даже интересно, что там за волшебный порошок такой. Он же, получается, дороже золота». «Адамант тоже дороже золота». Девушка пожала плечами, убирая стеклорез. «Да, а у тебя из него вон сколько отмычек. Целое состояние», — усмехнулся Аль. «Да брось. Отмычки не целиком из адаманта. Он там вплавлениями или вкраплениями. Но все равно дорого», — признала меха. И кроме Адаманта много чего нужно. «Какая-то невыгодная у тебя работа», — заметил мужчина с улыбкой. «Слишком дорогие расходники. Поэтому я и не за все дела берусь, а только за стоящие, чтобы зазря отмычки не портить». И все же, не думала сменить на что-то поспокойнее. «Ты меня что, жизни поучить решил?» Тут же ощерилась меха. «И в мыслях не было», — поднял ладони Аль. «Но давай вернемся к нашему делу». Как будем расплачиваться за тот волшебный порошок? Раз уж речь идет про четыре с марок, то мне тоже хотелось бы каких-то гарантий. Не доверяешь?» Девушка прищурилась. «И правильно, хотя я никогда никого не кидаю. Не хочу проверять и становиться у тебя первым», — хмыкнул Аль. «Ой, тебе это и так не грозит», — закатила глаза меха. А «Что до порошка? Я размещу заказ, что хочу купить столько-то. На меня выйдут через посредника». Через посредника же нужно будет передать деньги и забрать товар. Я смогу это сделать? Один точно нет. У нас не любят чужаков, тебя и на порог одного не пустят. Но со мной пройдешь. А для тебя это безопасно? Какая милая забота, Джин криво улыбнулась. Не боись, маг. В крайнем случае ты подождешь рядом, пока я буду проводить сделку. Мне самой интересно поработать с тем порошком. «Для личных нужд я бы такой покупать не стала». «Видишь, какое у нас интересное дело». «Ага, у меня уже котелок кипит от кучи мыслей и вариантов, как нам пробраться внутрь». «Надеюсь, волшебный порошок подействует за такие-то деньги», — проворчал Аль. «Тоже надеюсь. Но если не поможет, будем скрывать дверь», — с улыбкой заверила его Меха. «Хорошо». Мужчина допил кофе, и без того весьма средненький, остывший так и вовсе мерзкий на вкус. И расплатился. Дальше сидеть в баре смысла не было. Давай через два дня у стрелки. Первая назначила встречу Джин, когда они покинули излюбленный бар. Прямо сейчас пойду размещу заказ. Послезавтра его должны доставить, и сразу сходим. Если что, оставь мне послание в этом баре, предложил Аль. Я договорился с хозяином. Вдруг деньги потребуются раньше? Идет, подумав, согласилась Меха. «Может, вообще не получится ничего купить? В свободной продаже этот порошок так и не появился». «А сколько инструмент потом готовить?» «Наверное, еще день», — прикинула Меха. «Я с этим порошком впервые сталкиваюсь, поэтому точно не скажу». «Договорились», — Аль кивнул. «Тогда бывай, красавчик», — бросила ему на прощание Джин и, не дожидаясь ответа, скрылась в переулке. Альберт еще какое-то время постоял, ощупывая магией и эмпатией пространство, и пошел в доходный дом, где остановился на время. Через сложную цепочку посредников, прямо как у мехов, Алю продолжали доставлять документы. Все-таки полноценный отпуск ему устроить не удалось, но лорд порядка и не планировал расслабляться. К тому же в свете таких новостей. «Если ему удастся раздобыть порошок...» то сотрудничество с Мехой уже можно будет считать удачным. Хотя Альберт в любом случае не пожалел бы. Сегодняшняя вылазка ему очень понравилась. Лорд шел и улыбался воспоминанием: Прогулка по крыше, спуск на веревке, попытка вскрыть окно и последующие посиделки в баре. И все это в компании красивой, пусть и ершистой девушки. Что может быть прекраснее после напряженной работы? На лучшем отпуске он и не мечтал.